"Грёсть. И кого мы спасли?" Ближе к вечеру он побрил и подстриг Кирилла, достал из рюкзака вещи и стал помогать одеваться. "Разучился ходить в ботинках?" спросил, наблюдая за тем, как обречённый неуверенно сделал несколько шагов. "Да, непривычно, пальцы жмёт и в одежде жарко. Сейчас лето. Где браслет?" Он сразу заметил, что у Кирилла его не было. Разбил этот злости, не знал, что делать, словно был не свой. Хотелось умереть, надеялся, что быстро, но не получилось. Ладно, давай руку. Зачем? Это Пеос, он синхронизирует твой переход. Ну же, нас уже ждут. Ждут? Кто? Кирилл опасался, что его раскрыли и теперь посадят в настоящую тюрьму с решетками, ведь по его вине погиб Инквизитор. Ты, Кирилл, далеко забрался, прошел точку невозврата. Я оставил метку, нас там будут ждать Силантьев, вернет нас в двадцать первый век. «Он тоже как ты?» «Да, а ты из какого времени?» «Э-э-э... Выше?» «Да-да, намного выше. Но я сделаю у вас остановку, приведу себя в порядок и уже потом дальше». «Хорошо, теперь давай руку». Кириллу нечего было терять, думал, хуже вряд ли будет, поэтому хоть и с опаской, но протянул руку. «Сколько лет прожил один в этом раю? В его прошлой жизни за такой отдых люди платят огромные деньги, а он тут один». Но этот raid для Кирилла превратился в бесконечный ад. Готов? Да, ответил и с тоской посмотрел на свою пещеру, нагнулся и взял в руки шкуру. Не надо оставлять её тут, куда мы идём, всё будет. Да-да, хорошо. Его пальцы разжались, и плохо обработанная шкура упала в пыль. Через мгновение их выбросило в туман. Кирилл упал на сырую землю и, кашляя, стал шарить руками по земле. Спасибо, что пришёл за нами. Любавцев подошёл к Силантьеву и как друга обнял, не трогая его ещё не отошёл. Идём сразу. Силантьев присел и словно следователь стал внимательно рассматривать испуганное керевы. Да, я всё приготовил. Потом с посольством свяжусь и сделаем документы. Сними с него браслет и найди мой. Быстро нашёл. Всё получилось как надо, он достаточно точно указал координаты, час. Правда, пришлось поплутать. Готовы? Мы да. Врасок, и вот Кирилл впервые за последние годы услышал гудок машины. На лице появилась улыбка, гордо встал, подошёл к Любавцу и, пожав ему руку, стал благодарить. Спасибо, спасибо. И вам спасибо, спасибо. Как я могу вас отблагодарить? Только скажите. Нам ничего не надо, думаю, вам стоит поехать с нами. Смущённо сказал Любавцев. Это куда? К Кириллу опять вернулся страх. «У вас нет документов, а мы через посольство сделаем. Или вы хотите сразу отправиться к себе?» Кирилл посмотрел на свой браслет, активировал его. За последние годы у него было много времени на размышления. Теперь знал, что означают те или иные цифры, как устанавливать ограничения во времени спереди и сзади. Досконально изучил инструкцию и понял, насколько ценный Галут. «Давайте я сниму». «Вы хотите его забрать?» Разочарованно произнес Кирилл. «Я свой, можно сказать, случайно разбил, может...» «Это Пеус, а не Галут, он для синхронизации. Или вы это забыли?» «Нет-нет, потихоньку все вспомню. Я просто все еще не пришел в себя». «Ладно, давайте собираться. Далима-Соло далеко ехать». Силантьев внимательно наблюдал за Кириллом. Что-то тут было не так. Но что, пока не мог понять. Через два часа они прибыли в отель. Кирилла поселили в номере, туда же принесли ужин. и пригласили врача, чтобы обследовал его. А к утру Кирилл пропал. Как его нет в номере? Где же он тогда? Похоже, не сказав до свидания, ушёл к себе. Но это же неправильно, как так? Мы не успели поговорить, узнать, кто он и откуда и как туда забрёл. Ты расспросил? Возмущённо спросил в селантев у Любавцева. Ты же видел, какой он был, почти сумасшедший. Есть из-за чего? Стоп, а если и правда того, вот, чуточку рассудком Тогда я не мудрено залез в прошлое. Он по этого не смог сделать быть у него к галут. Хочешь сказать, без браслета решился, но это самоубийство. Без него невозможно установить метки для спасения. Кирилл сказал, что разбил его, когда понял, что не вернётся. Не вернётся, задумчиво произнёс Силантьев. А кто не возвращается из прошлого? Осуждённые в тюрьму времени Афлотпорт. Кто же такой этот наш Кирилл? Если он был осуждённым, то у него бы не было браслета инквизитора, и не смог бы установить метки для спасения. К тому же, на фотографиях, что нам принёс курьер, был кот инквизитора, а не странника. Курьер? Да, курьер. Что-то тут не так. Тяжело выдохнув, сказал Селантив. Если это осуждённый, то зачем из будущего? А Селантив был убеждён в этом из-за курьера. Давать информацию об эвакуации Почему нельзя было советнику из будущего прийти лично? Ведь раньше приходил, и у нас в архивах нет упоминания об инквизиторе Шлыкове Кирилле Тимуреича. Допустим, из будущего, допустим, инквизитор. Зачем так далеко забрался? И почему его свои же не смогли спасти, а тайно передали данные нам? Силантьев стоял на балконе и рассуждал. Знал из истории, что в свое время была охота на инквизиторов. Так было... 1875, потом в 1936, а последнюю охоту устроили в 1997. Но инквизитор не странник, умели уходить от преследования. Хотя не всем это удавалось сделать. Инквизиторов не ловили, их сразу уничтожали. А уничтожали только по одной причине. Инквизитор приходил к страннику, что начинал использовать свой дар и менять текущую реальность. Первый визит был предупредительным, а второй решающим. И вот тогда странник, что нарушил правила перемещения, мог пойти на опережение за мониторинг инквизиторы или устроить на него охоту. Как не крути, а инквизитор всё же человек, у него семья, близкие, при желании добраться всегда можно. Надо порыться в архивах и загрузить фотографию в Палап. Пусть этот умник поищет. Ты думаешь, я эвакуировал заключённого? Не знаю, но так просто не уходят, не сказав ни слова. Я соберу отпечатки и образцы ДНК, это нам пригодится. Похоже, нас вслепую использовали. Закончил размышления Любавцев. Хотя факт остается фактом. Вызов на эвакуацию я подтвердил. Уже на следующий день, после того, как архивариус Валентин загрузил фотографию в их суперкомпьютер по лап, тот выдал данные на Власа. Это он, уверенно сказал Любавцев, просматривая досье на Малинина Власа Александровича. Как же мы его просмотрели? У него столько искажений, столько накладок. Мы оказались слепыми котятами, коли под боком не увидели такую деформацию. Дополнил Силанте. Тут что-то опять не так, смотри. Кирилл в наших базах молодой, ему сейчас не больше 21 года. А нашему, что я, спас под 50. Выходит, все же из будущего, а те искривления в экономике, что происходят, делают тут, в нашем времени. «Петро», — сказал Любавцев, и, сев за стол, встал писать команду для поиска искажения. «Думаю, надо проверить все контакты нынешнего власа, счета, если удастся, то нарыть его предприятие. Ведь он не будет напрямую сам на себя работать, это глупо. Значит, ему нужен посредник на бирже». «Брокер?» «Точно брокер. А мы и сможем докопаться?» «Конечно же, трудно, но я попробую», — сказал архивариус Валентин и тут же сел за пульт управления. «Как там работал суперкомпьютер по лап, никто толком не знал, на экранах замелькали кадры, счета, номера». Ему потребовалось более суток, чтобы просчитать возможный вариант будущего Власа и того, что уже натворил. Однако он тут начудил. Почесывая затылок, сказал Архивариус: "И что нам теперь известно, кроме его инвестиционного фонда и двадцати компаний? Почти всё. Я даже знаю, кто у него брокеры, их шесть. И никто не знает, на кого работают. Все приказы на сделки поступают дистанционно. Хочешь сказать, игра идёт вслепую?" Удивился Силанте. Да, можно сказать, закрытыми глазами, но брокер безоговорочно выполняет его поручения. Сказано продать продаёт, купить значит купить. Выходит, он знает цены на акции в будущем и возвращается к нам и скрытно даёт поручение брокеру. Верно? Выходит, что так. Хм, искажения стали неисправимы. И эффект брошенного камня для будущего стал опасин. Значит, Власа осудили и отпрябли возgnание. Я ничего не упускаю. Спросил Селентьев о архивариусе. Курьер. Точно, курьер. Пришёл из будущего и дал наводку на спасение, но кого спасать? Чтобы отправить Власа в тюрьму времени нужен инквизитор. А Влас сказал, что разбил свой галут. А может, у него его и не было? Что если он убил инквизитора и забрал его браслет? Но у странника Власа нет такой силы, чтобы вернуться назад. Вот тогда и воспользовался браслетом инквизитора, считал код, нашёл метки для закладок сообщения. И там наверху клюнули на приманку. Дополню архивариус Валентин. Выходит, что так. Значит, инквизитор Шлыков Кирилл Тиморович тоже из будущего. И тогда нас попросили о помощи. Скверно. Селанчев задумался, нервно постукал карандашом по столу. Всё это время Любавцев молча сидел в стороне. Ему было стыдно за себя, что вытащил из прошлого преступника, и теперь им до него не добраться. Что ты на это скажешь? Селанчев посмотрел на Любавцева. Надо вернуться обратно в прошлое, взять приборы и найти осколки браслета. Думаю, это будет ПЕОС для синхронизации и сам браслет Инквизитора. По нему мы сможем просмотреть все передвижения владельца. Ты это хочешь сделать? Нам не надо тут много думать. То, что власть не Инквизитор, мы это уже выяснили. Но преступник или нет, пока не знаю. Все данные должны быть в браслете Инквизитора. Я возьму металлоискатель, детектор излучения, может повезет. И тогда уже решим, что делать. Ладно, значит, так и решили. Пока ты будешь занят поисками, я займусь брокером. Селанчев был прирождённым инквизитором времени, старался держать баланс искажений. Его время должно быть как зеркало, идеально ровным, но сейчас на его поверхности появилась рябь, и виной тому был Влас. Это был идеально разыгранный спектакль с фокусником. Марк с друзьями после работы шёл в паб, чтобы расслабиться и выплеснуть накопившийся за неделю негатив. Говорят, работа трейдера одна из самых нервозных. От тебя зависит доход клиента. Ты видишь, как тают деньги, сердце замирает, а по спине течёт струйка холодного пота. Но Марк был успешным брокером, так все считали. Работал только на одного клиента и не парился, что произойдёт с деньгами. Раз в месяц получал вы раскладку, когда и по какой цене покупать или продавать акции, где войти в опционы, а где с фьючерсами поиграть. У него всё было расписано, и не делился своими данными это был секрет. «Мужчина, да-да, вы, идемте к нам». «Черная, симпатичная девушка, не хочешь, а все равно обратишь на нее внимание». Подошла к мужчине, взяла его за руку, потянула к большому кубу, что стояло около входа в торгово-развлекательный центр. «Помогите мне», — зашептала она. «Что сделать?» «Решил подыграть Марк». «Это фокус, все боятся, но вы же смелы и верны. Всего пять минут и пойдете дальше». «Хорошо, я не против, а пилить не будете?» «Нет, обойдемся без крови». Дана улыбнулась своей очаровательной улыбкой. «Вот наш доброволец. Поаплодируем ему. Ну же, громче, поддержите!» «Как вас зовут?» «Марк». «Марка!» Зрители больше походили на зевак, что шли по своим делам. Они вяло захлопали, только друзья Марка радостно заулюлюкали, подбадривая своего коллегу. «Дайте руку, вот!» Дана защелкнула на запястье Марка браслет и, И подтолкнул их Балашову, что играл роль фокусника. Итак, вот наш доброволец, думаю, все видеть этот куб. Девушка-ассистентка быстро его разобрала и так же быстро собрала. Зрители понимали, что тут негде спрятаться, асфальт, на котором стоял куб, был без люка. Всем стало любопытно, и даже зеваки, что до этого момента думали про обман, стали внимательно смотреть. Нам нужен ещё один доброволец, только один, прошу, не стесняйтесь. Я Из толпы вышел седой мужчина. Селантье, словно актёр, что идёт по красной дорожке, остановился и помахал зрителям рукой. Прекрасно, прошу вас в этот куп, а вас, молодой человек, в этот. Дана быстро закрыла оба куба и отойдя в сторону, приготовилась. А теперь барабанная дробь. Ваши аплодисменты заменят их. Считаем громко. 1, 2, 3. Дана быстро убрала задвижку и открыла первый куб. Послышались удивлённые голоса. Подошла ко второму кубу и достала задвижку. И тут зрители стали хлопать в ладоши, словно они маленькие дети.